За дверью послышались шаги. Дверь отворилась, Алексей слабо вскрикнул, как будто готов был лишиться чувств. На пороге стояла Ефросинья. Он ее не видел с Неаполя. Она уже не была беременна, должно быть, родила в крепости, куда посадили ее тотчас по приезде в Петербург, как узнал он от Якова Долгорукого. «Где Селебиной?» Подумал царевич и задрожал, потянулся к ней весь, но тотчас же замер под пристальным взором отца, только искал глазами глаз ее. Она не смотрела на него, как будто не видала вовсе. Петр обратился к ней ласково. «Правда ли, Федоровна, — сказывает царевич, — что письмо к архиереям и сенаторам писано неволею, по принуждению цесарцев. — Неправда, — отвечала она спокойно, — писал Дим. И притом том никого иноземцев не было, а были только я, да он, царевич. И говорил мне, что пишет те письма, чтоб в Петербурге подметывать, а иные архиереям подавать и сенаторам. — Афроси. Афросишка, маменька, что ты залепетал царевич в ужасе? — Не ведает она, забыла, чай спутала. Обернулся он к отцу опять с той странной усмешкой, от которой становилось жутко. — Я тогда план белгородской атаки отсылал секретарю Вицероеву. — А не то письмо? — То самое, царевич. — При мне и печатал, аль забыл. — Я видела, — проговорила она все так же спокойно, и вдруг посмотрела на него в упор, тем самым взором, как три года назад в доме Вяземских, когда он, пьяный, бросился на нее, чтобы изнасиловать, и замахнулся ножом. Поэтому взору он понял, что она предала его. «Сын, — сказал Петр, — сам чай видишь, что дело сие нарочитой важности». Когда письма те волей писал, то явно намерение к бунту не только в мыслях имел, но и в действо весьма произвесть умышлял, и то все в прежних повинных своих утаил не беспамятством, а лукавством знатно, для таких же впредь пределы намерения. однако же совесть нашу не хотим иметь пред Богом нечистую дабы на носом без испытания верить. В Последний спрашиваю, правда ли, что волей писал? Царевич молчал. «Жаль мне тебя, Федоровна, — сказал Петр, — а делать нечего. Буду пытать».